Конечно, вы не раз видали уездный барышни альбом, что все подружки изморали с конца, с начала и кругом. Суда на зло правописанию стихи без меры по преданию в знак дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь Кикэ таблет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 О твоей судьбе. Но тише. Слышишь? Критик строгий повелевает Сбросить нам элегии венок убоги, И наши братья рифмачам кричит Да перестаньте плакать И все одно и то же квакать, Жалеть о прежнем, а былом. Довольно. Пойте.